Глава вторая. После долгого трудового дня Эйни проснулась разбитой. Болело все: спина, голова, порезанные пальцы, мышцы рук и ног. Но суета, связанная с приездом лорда Йорана, продолжалась, и нужно было снова приниматься за дело. Эйни приготовилась к худшему — повторению вчерашнего марафона. Еще до окончания завтрака Аргена раздала массу указаний досталось всем, кроме Энни. Аргена обратилась к ней только когда все ушли. «Ты плохо себя чувствуешь?» — строго спросила она. «Нет». Энни удивил ее вопрос. Обычно самочувствие служанок никого не интересует. В случае каких-либо проблем можно было попросить час на перерыв, чтобы сходить к лекарю Гаену. Но такие просьбы встречались без восторга. К тому же, если Гаен не находил причин для освобождения от работы, Служанка получала выговор за прогул. Второй выговор был чреват потерей работы, поэтому девушки не жаловались на плохое самочувствие за зря. Тебя ждет господин Гаен, сказала Аргена. Зачем? Эни еще сильнее растерялась. Понятия не имею. Ты к нему обращалась? Эни покачала головой, и старшая смягчилась. Иди. Подойдешь потом, и я скажу, что делать. По дороге. Эни терялась в догадках. Значит, Аргена думала, что она обратилась к Гаену без ее ведома, но с лекарем Эни не пересекалась уже почти год. Его помощь понадобилась один единственный раз, когда она свалилась с лихорадкой. Зачем же он ее ждет? Гаен занимал три комнаты на втором этаже. Дверь приёмной была открыта. Эни вошла без стука и замерла в изумлении. В кресле с высокой спинкой. Вместо старого Гаена сидела королева Регина. На ней было дивное красное платье. Поверх него — тонкая шерстяная накидка, расшитая бисерными узорами, а на плечах покоились густые локоны. У Энни перехватило дух от этой красоты, но еще больше от испуга. «Простите, Ваше Величество!» Она поклонилась с некоторым запозданием. «Мне сказали, что... что тебя ждет Гаен!» Королева улыбнулась. «Я схитрила, не хотела тебя пугать. На самом деле тебя жду я. Эндара, правильно?» «Да, ваше величество». Регина пристально смотрела на нее. Эни недоумевала. Ей снова вспомнился проступок в покоях лорда Магнуса. Но даже если это каким-то образом дошло до королевы, она ни за что не снизошла бы до того, чтобы делать выговор или лично выгонять служанку ведь эни и близко не стояла к ее приближенным у королевы были схожие чувства она никак не могла понять что йоран нашел в этой служанке девочка была совсем невысокой и такой худенькой что казалось может сломаться от дуновения ветра глаза на бледном лице были огромными и чересчур наивными светлые вьющиеся волосы добавляли сходство с ребенком. Йорану скорее было бы подстать удочерить ее, а не жениться. «Расскажи, откуда ты?» — попросила Регина. «Где ты родилась? Кто твои родители? Как ты попала в замок? И что делала до этого?» И удивлённо моргнула. Ей никогда не задавали таких вопросов, даже когда нанимали на работу. «Может, меня с кем-то спутали?» — подумала она. Как прикажете, Ваше Величество? Я из маленькой деревни, она называется Сона. Это на востоке, примерно в неделе пути отсюда. Мой отец работал на полях, а мать делала украшения из стекла. Потом наш дом сгорел, мама погибла при пожаре, а меня приютили люди из соседней деревни. Я там не задержалась, пошла в ближайший город, Онру, и устроилась работать в гостинице». «Однажды там остановились люди из замка. С ними была Герда. Она тогда отвечала за прислугу. Она пригласила меня служить вашему величеству. И с тех пор я здесь». Регину озадачил такой рассказ. Ничего особенного, вопреки своим ожиданиям, она не узнала. Девочка и впрямь была довольно мила. Но мало ли таких по всему Фарадону. «Почему Йоран выбрал именно ее? из жалости или каких-то особых предпочтений. Королева снова придирчиво оглядела Энни. «Ох уж эти мужчины!» — пробормотала она. «Ваше Величество!» — не расслышала Энни. «Вот что, Эндара, тебе очень повезло. Ты знаешь лорда Йорана? «Я слышала о его приезде». «Хорошо», — Регина улыбнулась. «Он почему-то тебя очень полюбил и хочет, чтобы ты стала его женой. Энни чуть не рассмеялась. Эти слова укрепили в ней изначальную догадку, и на короткое время она почувствовала облегчение. «Ваше Величество, вы меня с кем-то перепутали». «Поверь, не перепутала». Облегчение сменилось растерянностью и легкой обидой. Если путаницы нет, то, получается, над ней решили подшутить. Но может ли королева заниматься подобными розыгрышами? «Ты верно думаешь, что я несерьезна», — сказала Регина строго, но ее лицо тут же смягчилось. «Однако это не шутка. Это невероятно щедрое предложение досточтимого лорда. Ты должна осознавать, что он... Ему было совсем не обязательно предлагать это. Понимаешь?» Эни кивнула, хотя не понимала решительно ничего. «К чему этот разговор? Причем здесь она?» Такой шанс выпадает единицам. Но что я тебя уговариваю? Ты, конечно, не откажешь лорду Йорану. Регина снова заулыбалась, но на сей раз ее улыбка была не успокаивающей и не ободряющей. Так улыбаются, когда ставят точку. Игла леденящего холода, казалось, пронзила Энни, и ее ощущения разделились. Пока одна часть немела от страха, другая мыслила ясно и без эмоций. Энни уже понимала, что королева не шутит. Какой-то мужчина, высокопоставленный лорд, решил взять ее замуж. Отказаться она не может, эти люди привыкли получать все, чего хотят. Мотивы его неясны, и невозможно, чтобы речь шла о любви. Будущее мрачно и неопределённо. «Ваше Величество», — проговорила Энни дрогнувшим голосом, «я не понимаю, почему?» «Зачем? Я никогда даже не видела лорда Йорана, я его не знаю, и он меня не знает». Эти слова прозвучали бы глупо в устах сколько-нибудь достойной девушки, у которой не было другого выхода, кроме как выйти замуж за того, на кого укажут родители. Но для Энни эти слова были в самый раз. Что за бредовое желание взять Джона совершенно незнакомую, бедную девушку? Регина ясно видела. Эни напугана. Говорить правду, что Йорану, по его словам, достаточно ее хорошенького личика, явно не стоило. «Да и кто знает, что он задумал», — размышляла она. Регина не общалась с Йораном много лет, и те слухи, что долетали до нее, вызывали тревогу. Пожалуй, неспроста ему понадобилась никому неизвестная девочка. Королева спешно отодвинула неприятную мысль, Напомнила себе, что обеспечивает простой служанке блестящее будущее и бодро проговорила. «Да, будет странно, если вы впервые увидитесь в день свадьбы. Я знаю, как мы поступим. Сегодня вечером лорд Йоррен будет присутствовать на королевском приеме. Ничего особенного, просто ужин. Я собиралась взять своих фрейлин, но возьму лишь одну. А вместо другой пойдешь ты». «Я? На королевский прием?» Это звучало почти так же нелепо, как предложение лорда. «Тебе ничего не надо будет делать», — успокоила Регина. «Только сидеть, есть и молчать. Никто не станет на тебя смотреть. У нас есть свои дела, надо многое обсудить. А ты сможешь спокойно полюбоваться лордом Йороном». Эни молчала. Не меньше, чем через пару минут Она нашла последнюю надежду на спасение, но у меня нет платья. Ах, да, конечно. Я пришлю Марту, она подберет тебе наряд. Регина поднялась и расправила юбку своего платья. Увидимся вечером. Эндара. Энни медленно брела по коридору, надеясь проснуться, и в то же время понимая, что этого не произойдет. Она подошла к открытому окну и глотнула свежего воздуха. Лучше не стало. Через ее жизнь, еще вчера казавшуюся предопределенной на многие годы, пробежала глубокая трещина. Наверное, предвечные наказали ее за слабый характер. Она хотела лишь крыши над головой и безопасности. И вот, пожалуйста, какой-то человек получит над ней полную власть и увезет ее прочь в далекие западные земли, где... Что там будет? Энни не могла представить. У нее возникла мысль бежать из замка, куда глаза глядят, но тут же поблекла и исчезла. Энни хорошо помнила разруху Соны и грязные опасные улицы Онры. В ее памяти был жив тот страшный день, когда она убирала со столов в гостинице и услышала крики с улицы. Энни вместе со всеми вышла посмотреть, что происходит. Гостиница находилась на холме, и она увидела одного Эвендина, бледного и пугающего. На него бросился десяток вооруженных солдат, но все они упали замертво, стоило ему просто вытянуть вперед руку. Вряд ли он мог не заметить, что за ним наблюдают, но, к счастью, Эвендин просто повернулся и пошел прочь, сеять смерть и разрушение. Такова была жизнь за пределами замка. В любой момент... Одно из этих созданий могло появиться где угодно и начать убивать. С каждым годом нападения вендинов становились все чаще. Люди мечтали укрыться от бед за стенами замка, рядом с гениями и самим королем, и Эни была счастлива, когда удача ей улыбнулась. Теперь все изменится. Но и это не самое страшное. Она будет чьей-то женой. От одной этой мысли подкашивались ноги. Отец плохо обращался с Энни и ее матерью. После пожара ей выпал шанс сбежать, и с тех пор она наслаждалась свободой. Все-таки зависеть от обстоятельств не так ужасно, как от жестокого человека. Свобода была единственным, чем дорожила Энни. Скоро ее заберут. И каким образом насильно, лишь чтобы удовлетворить прихоть человека, которого она не знает. Энни! Ты чего? Лирди, проходившая мимо со стопкой чистых полотенец, заметила ее и потрясла за плечо. О, предвечная, ты еще бледнее, чем обычно. Аргена сказала, ты ушла к Гаену и запропастилась. Ты заболела? Да. Нет. Не знаю. Эни с трудом оторвала, стекленевший взгляд от окна. Мне лучше пойти к Аргене. Вот это точно. Удачи! К тому моменту, как Энни добрела до Аргены, Пыл старший, готовый сделать подопечный стражайший выговор, уже остыл. Рядом с ней стояла Марта, одна из первых подручных королевы, симпатичная полная девушка лет 18 в нарядном разноцветном платье. Эндара, она улыбнулась, отлично, я как раз предупредила, что больше ты работать не будешь, пойдем подберем тебе платье. Я не предпочла бы не смотреть на и без того ошарашенную аргену и послушно поплелась за Мартой. Та привела ее в большую комнату, полную самых разных нарядов. Платья лежали на полу, застеленном мягкой тканью, висели на вешалках, выглядывали из открытых сундуков. «Это все моё», — объяснила Марта. «Я в замке с самого детства, и когда-то была одной с тобой комплекции, Хотя сейчас по мне этого, конечно, не скажешь. Вот, попробуй это». И непослушно надела тяжелое темно-зеленое платье. Ей в жизни не приходилось примерять ничего роскошнее, но она, как ни странно, ничего не почувствовала, как будто все внутри ее омертвело. «М -м, вроде ничего, Марта придирчиво оглядела ее. Надо только подшить здесь и здесь. Пока она, бормоча, что-то закалывала дорогую ткань булавками и неравнодушно смотрела в зеркало. И видела в нем незнакомую девушку, больше похожую на статую, сделанную не слишком искусным мастером. Дышать вдруг стало трудно, хотя платье не сковывало ее, чуть кружилась голова. Воздух казался густым и испещренным натянутыми осязаемыми нитями. Это было так непонятно и странно. Может, она сходит с ума? Вот и все. Марта помогла Энне снять платье. Сейчас отнесу его о она сделает. Ты меня слышишь? Что с тобой? Хочу потрогать воздух. Слова вырвались у Эйни непроизвольно, но ей действительно этого хотелось. Казалось, стоит тронуть воздушную нить, и она зазвенит. Марта внимательно посмотрела на нее и вдруг ласково погладила по руке. Ты просто переволновалась, это понятно. Тебе надо как следует отдохнуть. «Одевайся, я провожу тебя до комнаты!» До вечера Эни пролежала в постели. К обеду она не вышла, и к ней никто не зашел, не спросил, в чем дело, даже Лирди. Судя по этому и по шороху приглушенных голосов из соседней комнаты, среди служанок уже расползлись слухи, и, конечно, радости они не вызвали. Убеждать в том, что она, Эни, Охотно поменялась бы судьбами с любой из них, было бесполезно, ей бы никто не поверил. Незадолго до ужина пришлось встать и пойти к Марте. Под ее чутким руководством служанка помогла Эне одеться, причесала ее и подобрала пару украшений — тонкий золотой браслет и заколку в виде мотылька. «Хорошо», — наконец одобрила Марта, — «только постарайся выглядеть повеселее». Ты хоть понимаешь, куда ты идешь? Ужин с королем и королевой. Твои подружки-служанки умрут от зависти. И меня должно это радовать, удрученно подумала Энни, но все же кивнула. Улыбнуться она, наверное, сможет, иначе упаси предвечное кто-нибудь заведет с ней разговор о том, почему она так печальна. Напоследок Марта проинструктировала ее. «Ничего не говори, но если кто-то обратится к тебе напрямую, разумеется, надо ответить. Не бойся, вряд ли это случится. Ее величество предупредило лорда Йорона, чтобы он не смущал тебя разговорами и вообще, чрезмерным вниманием». Она довела ей не до самых дверей, явно опасаясь, что та сбежит или упадет в обморок по дороге. В небольшом, по замковым меркам зале все было готово к простому, не торжественному вечеру. Комната была убрана скромно, был накрыт стол на 15 персон, из соседнего помещения лилась приятная мелодия, музыкантов специально расположили подальше, чтобы они не мешали разговору. Здесь уже находились Аен, ученик Гаена, Раина, одна из фрейлин королевы Регины, и тот самый мальчик Юст, что помог вчера Энни с корзиной. Оставалось только дождаться высокопоставленных персон. Эни присела на одну из скамей у стены поодаль от раины. Так ее облегчению на нее и не взглянула. Юст был занят разговором с Аином. По обрывкам фраз, Энни поняла, что он оруженосец лорда Йорена. Наконец двери распахнулись, и в зал стали заходить люди. Энни узнала лекаря Гаена, завсегдатая королевских приемов, несмотря на крайне склочный характер. Лорда Магнуса, от которого она спешно отвела глаза, генерала Роду с женой Амделой и еще несколько человек, которых ей доводилось встречать в замке, но конечно не лицом к лицу. Елон, королевский слуга, быстро и ненавязчиво рассадил всех по положенным местам. Айну и Юсту пришлось устроиться в конце стола, а Раину и Энни к ужасу последние усадили почти во главе. Она опустила глаза и так и не поднимала их, даже когда вошли король и королева, последними, как полагалось. Регина села по левую руку от короля Дориана, рядом с ней была Раина, а потом Эни. Она отрешилась от всего, прислушиваясь к музыке, и ненадолго покинула действительность. Лишь когда зал наполнился звоном столовых приборов и разговорами, Раина вернула ее на землю, Грубо, совершенно неожиданно для Фрейлина, ударив ногой под столом и прошептав: Лорд Йоран, прямо напротив тебя! Энни машинально посмотрела вперед. Ее будущий муж, если он все-таки не вздумал над ней подшутить, и если предвечные каким-нибудь образом не вмешаются, был еще молод. Ему, пожалуй, было немногим за тридцать. Крепкий, длинные волосы пшеничного цвета забраны в высокий хвост. Лицо суровое. Из-под воротника дублета был виден рваный шрам на шее. Лорд Йорн, похоже, не так давно чудом избежал смерти. Он говорил с генералом Родой о каких-то построениях. Заметив, что Энни его рассматривает, он мимолетно улыбнулся ей и продолжил беседу. Эни снова опустила глаза. Лорд был вполне хорош собой, разве что лицо было чересчур холодным — Зачем она ему понадобилась? На тарелке перед ней лежала еда, о которой служанки могли только мечтать, но Энни не хотелось есть. Чтобы ничем не выделяться, она все же положила в рот кусочек мяса. Вкус был изумительный. Однако стоило проглотить, как желудок капризно съежился. Не зная, чем еще заняться, Энни посмотрела на короля Дориана. Благо любоваться королем дело вполне обычное если не обязательное. За пределами замка он считался почти легендарным героем и выглядел, под стать слухом, красивый, с отливающими золотом волосами и мягким взглядом серых глаз, всегда уверенный и спокойный. Его историю каждый ребенок знал с детства. Вместо сказок на ночь родители рассказывали детям о том, как Дориан, гений, родившийся в глухой деревне, По всей стране собирал людей, обладающих магическими способностями, а потом повел их в бой против Вендинов. После многих сражений гении атаковали самую высокую мощную башню, где скрывался правитель всех Вендинов. Дориан первым прорвался внутрь, но вместо ожидаемого правителя был встречен самим Двуликим, посланником предвечных. В последний раз, если верить писаниям, он являлся две тысячи лет назад. Двуликий сказал, что Дориан станет королем Фарадона, если позволит всем авиндинам мирно уйти и не будет притеснять их за прошлое злодейство. Это завершит извечную войну и на Земле наконец воцарится мир. Дориан согласился, и тогда Двуликий указал ему, где найти Регину, единственную выжившую наследницу королей прошлого. Они поженились, Дориана прославили как освободителя Фарадона, и на короткое время противостояние людей и Эвендинов действительно прекратилось. Большинство Эвендинов ушли в горы и на острова, а те, что остались в королевстве, не чинили бед. Все конфликты решались общим судом. Одним судьей был человек, другим — Эвендин. Но потом хрупкое перемирие было нарушено. И Вендины похитили и убили маленького принца, единственного сына Дориана и Регины. С тех пор Виндины не смели показываться в Фарадоне открыто, предпочитали скрываться и нападать на людей тайком, как говорили, чтобы отыграться за свое поражение в войне. Гении бросили все свои силы, чтобы выслеживать и уничтожать тайных врагов. Дориан этому не препятствовал. После смерти сына, он передал большую часть дел подчиненным и не слишком интересовался ими. «Ваше Величество», — сказал генерал Рода, — «вы согласны с лордом Йороном в том, что нам стоит всерьез рассматривать недавний инцидент?» Все сразу притихли. «Ты о чем, Йорон?» — спросил Дориан. «О том, что сказал Эвендин?» «Не совсем, Ваше Величество. Скорее, о его смерти». «Честно говоря, я надеялся встретить здесь господина Готрана, так как никто другой почему-то не может мне рассказать, что конкретно сделал этот Эвендин». Дориан вопросительно посмотрел на Регину. Королева часто занималась различного рода бумагами, в том числе подтверждением или отменой смертных приговоров. Но сейчас она лишь пожала плечами. Энни украдкой посмотрела по сторонам. Большинство людей выглядели смущенными. Все жили с мыслью, что вендин исущее зло, и потому забывали, что для казни нужен серьезный повод, и нельзя коснить вендина только за то, что он вендин. Эни снова вспомнила день казни, и ей тоже стало интересно, почему был вынесен смертный приговор. «Обычно их казнят за нападение на людей», — сказала Регина. Готран отсутствует по уважительной причине и появится дня через три», — ответил король Йорану. «Почему тебя это интересует?» «Расскажу, если вашему величеству будет угодно выслушать». Дориан кивнул, и Йоран продолжил. «Вы слышали об Ордене Темнокрылых?» Многие, сидевшие за столом, незаметно подались в его сторону. Энни смотрела на Йорона и удивлялась, как можно так запросто говорить с королем. «Мне сообщали о них», — сказал Дориан. «Но ничего конкретного. Никто толком не знает, кто они такие». «Террористы», — заявил генерал Рода с железной уверенностью. «Говорят, они недовольны правительством». Энни не считала, что это должно разозлить короля, но Дориан в ответ лишь легко улыбнулся. «То есть мной?» «Я тоже знаю о них только по слухам», — сказал Йоран. «Если я правильно понимаю, они недовольны не вами, а затянувшейся войной между людьми и Эвендинами». «Значит, они на нашей стороне?» — неуверенно спросила Регина. «Но тогда они не скрывались бы». «Совершенно верно, Ваше Величество. Видимо, у них свои мысли о том, как прекратить эту войну». Они не убивают эвендинов направо и налево, и поэтому владеют кое-какой информацией». «Какой?» — навострил уши генерал Рода. «Эти сведения попали ко мне через десятые руки, но они вполне сочетаются с тем, что я услышал здесь, в Эрбеле. Эвендин, которого вы убили, его, кстати, звали Аларом, был посланником магистра, по-нашему послом». Гости испуганно переглянулись. «Бред!» — буркнул генерал Рода. «С чего бы Эвендином отправлять к нам посла?» «Очевидно, чтобы передать послание. Судя по сказанному Аларам перед смертью, этим посланием была угроза начать войну. Настоящую войну, я имею в виду, а не то, что происходит сейчас. Но раз был посол, значит, были и возможности» ее избежать. В противном случае они просто напали бы, без всяких предисловий. «Этот Эвиндин не мог быть послом», — нахмурился Дориан. «Мне бы сообщили об этом». «Тогда я могу лишь гадать, Ваше Величество, что могло заставить его сказать перед смертью столь сильные слова». По залу ощутимо растеклось напряжение. Все хотели думать, что эти угрозы ничего не стоят, но в то же время понимали, имена и должности Эвендинов давно утратили свое значение. Они стали просто врагами, и вполне в духе Готрона было пропустить важную информацию мимо ушей. «И что ты думаешь, Йоран?» — спросил Дориан. «Если я смею советовать вашему величеству, стоило бы разобраться, за что приговорили Алара» и если он действительно был посланником, дать магистру вендинов соответствующее объяснение, пока они не пришли за ними самостоятельно. — А объяснение? — вспылил генерал Рода. — Мы не обязаны им ничего объяснять. Хотят, пусть приходят. Мы, гении, одолели их тогда, одолеем и сейчас. Нам же будет легче, они... «Тихо — Тихо! — прервал его Дориан. «Фарадон наш. Нам больше нет нужды воевать с Виндинами, во всяком случае, пока они не нападают сами. Я последую твоему совету, Йоран». Остаток вечера прошел в более мирных беседах. Напоследок король попросил всех не плодить слухи и не пугать зря людей, и без того уже достаточно напуганных. Прежде чем уйти, Эни еще раз посмотрела на лорда Йорана. Он что-то говорил лорду Магнусу и не надеялась, что тревожный разговор заставил его, как и всех остальных, забыть о ней.